а земля должна находиться в курсе его дел. К этому времени первая машина почти скрылась из виду. Повернув направо, Мури двинулся назад в город. На улицах заметно прибавилась полиция, подкрепленная к тому же войсковыми частями. Патрульные машины сновали, как мухи, но никто не счел нужным остановить и допросить его. Прохожих на тротуарах было меньше, чем обычно, и выглядели они измученными, запуганными, мрачными. Остановившись у тротуара возле какого-то заведения, Моури сидел в машине, как будто ждал кого-то и наблюдал за происходящим на улице. Полицейские, некоторые в форме, другие в гражданском, патрулировали парами. Армейские держались группами по шесть человек — Их главная задача, казалось, состояла в том, чтобы бросать на прохожих устрашающие взгляды, а также задерживать, обыскивать и допрашивать каждого, кто им не нравился. Они внимательно наблюдали за машинами, разглядывали сидящих внутри, записывали номера динокаров. Пока Моури сидел в своем Дино, на него обратили внимание по крайней мере раз двадцать. Он выдерживал все изучающие взгляды со скучающим видом и, вероятно, сыграл удачно, поскольку к нему ни разу не подошли. Но так не могло продолжаться вечно. Какой-нибудь особо ретивый агент решит проверить его, хотя бы потому, что этого не сделали другие. Находясь тут, он испытывает судьбу. Моури отъехал, стараясь аккуратно вести машину, чтобы не привлекать внимание многочисленных полицейских. Случилось, без сомнения, что-то серьезное. Может быть, правительству наконец пришлось признать, что дела на фронте складываются не в пользу империи? Или же слухи о Шугруме, которые он распространял, оказались настолько близки к истине, что факты больше невозможно скрывать? А что, если парочка важных чиновников вскрыла его посылки и оказалась размазанной по потолку? Ясно было одно. Недавний побег не мог вызвать такой переполох, хотя, возможно, и послужил его причиной. Моури нетерпеливо свернул в густонаселенный район, где снимал квартиру. Он собирался взять вещи и смыться как можно быстрее. На улице Рядом с его домом, как обычно, подпирали стену несколько бездельников, бросая по сторонам равнодушные взгляды. Но что-то в них было не то. Грязная одежда и ленивые позы — обычные для мелкой местной шпаны, но уж больно эти молодчики были упитанными и посматривали вокруг слишком высокомерно. Волосы у него встали дыбом, и по спине пробежал холодок, словно у ловушку зверя. Однако Мури продолжал вести машину так, словно эта улица была для него всего лишь еще одним отрезком долгого, утомительного пути. Взгляд его скользнул вдоль шеренги домов. Около фонаря стояли два загорелых парня в одних рубашках. Неподалеку еще четверо подпирали стену. Шестеро болтали, расположившись вокруг старого, полуразвалившегося грузовика, который приткнулся к тротуару как раз напротив его дома. Еще трое стояли в подъезде, и все они проводили Моури долгим, тяжелым взглядом, когда он с безразличным видом проезжал мимо. «Итак, здесь устроена засада» но у них явно отсутствует описание его внешности. Возможно, это всего лишь фантазии, обман воображения. Однако инстинкт подсказывал Моури, что вся улица находится под наблюдением и единственный шанс уйти — ехать без остановок, не проявляя никакого интереса к окружающему». Он даже не рискнул взглянуть на свое окно, чтобы проверить, видны ли там следы взрыва, такого же, как в Радине. Любопытство может дорого ему стоить. Достаточно любого неосторожного жеста, чтобы эта шайка начала действовать. Всего он насчитал сорок крепких парней, слонявшихся вокруг и изображавших примерных бездельников. Приближаясь к концу улицы, он заметил, как из подъезда вышли четверо и встали на краю тротуара. Их внимание было сосредоточено на его машине. Похоже, они собирались остановить его просто так, на всякий случай. Вовремя среагировав, Мури притормозил и подъехал к двум типам, сидевшим на ступеньках крыльца. Он опустил стекло и высунул голову. Один из сидящих встал и подошел к нему. «Простите», — сказал Моури смущенно, — «кажется, я заблудился. Как добраться до улицы Осако? Мне сказали, что нужно повернуть сначала направо, а на втором перекрестке налево. Но я попал сюда».